Глава одиннадцатая. Посетитель. Все взоры обратились к двери. Через стекла в верхней ее половине была видна какая-то долговязая фигура в высокой шляпе, принадлежащая, по всей видимости, мужчине. Уилбери приложил палец к губам. — Тише, — прошептал он. — Возможно, это один из охотников за сырами. Артур, спрячься за прилавком. А Артур так и сделал. Он не имел ни малейшего желания встречаться еще раз с этими людьми, особенно с их предводителем. Одна лишь мысль о нем вызывала дрожь. Он скорчился на том месте, где провел предыдущую ночь, и сквозь щель в стенке прилавка мог видеть все, что происходит в комнате. Уилбери открыл дверь, немного отступил назад, и на пороге возник неряшливого вида человек в сюртуке и цилиндре. В руках он держал большую коробку, На полу у его ног стояло ведро. — Прошу прощения, сэр, — сказал масляным голосом вошедший. — Позвольте представиться, меня зовут Хрящ, ну, то есть, мистер Гризл. Я представляю компанию мелкого живого инвентаря, ну, то есть, домашнего скота, понимаете? Я подумал, вы, может, захотите купить что-нибудь такое мелкое, то есть. Уилбери посмотрел на коробку, окинул взглядом в ведро и не спеша проговорил: "Вообще-то, здесь уже не магазин домашних питомцев. Нам могу посмотреть. Что вы предлагаете? Самые последние модели", вскричал Гризл он же Хрящ. "Или наоборот. Взгляните, сэр. Они все жутко маленькие и жутко красивые". Он поставил коробку на пол, открыл крышку. Уилбери заглянул туда и слегка улыбнулся. «Да, хорошо», — сказал он, — и, нахмурившись, добавил, «но они не выглядят слишком довольными своим положением». «А с чего им быть довольными, сэр? Это же побочный продукт от разведения породы. Мини-гномы, фитюльки, баломерки!» Разговор, как видно, заинтересовал настоящих гномов, которые здесь жили. Все они вышли из укрытия и несмело подошли поближе. Бросив на них внимательный взгляд, Гризл развязно обратился к Уилбери. — Вижу, вы тоже разводите эту нечисть. Не хотите заключить со мной сделку, хозяин? Мне как раз нужны те, которые побольше, такие как ваши, а я вам отдам махоньких по рукам. Тролли моментально спрятались за Уилбери, а сам он довольно резко сказал незваному гостю. — И не думайте об этом, милейший! — хотел было добавить, что просит его покинуть этот дом, но любопытство взяло вверх, и он спросил. — А что у вас в ведре? Артура тоже заинтересовало это, но Уилбери встал так, что загораживал сейчас и ведро, и коробку, и бедному мальчику приходилось рассчитывать больше на слух, чем на зрение. вылезти Он не решался. «Что в ведре?» — повторил Гризл. «Одна пятнистая штучка из страны Перу. Хочу продать ее мяснику». «Сколько они стоят?» — спросил Уилбери. «Вся вместе». «Как вам понравится цена в пять Гроутов?» не раздумывая сказал Гризл. Гроут — старинная серебряная монета в четыре пенса. «Слишком дорого». «Хорошо», — сразу согласился продавец. «Три гроута, пять фартингов — это последняя цена. Мясник мне даст больше». Один фартинг равен четверти пенса. Находящиеся в комнате гномы возмущенно вздохнули. «Ладно», — Уилбери кивнул и достал из кожаного мешочка деньги. «Спасибо, хозяин», — Гризл расплылся в улыбке. «Так вы уверены, что не хотите расстаться ни с кем из ваших гномиков?» «Уверен. Прощайте, любезный». Уилбери внес коробку и ведро в глубь комнаты, захлопнул входную дверь за продавцом. Но тут же в двери приподнялась крышка, прикрывающая отверстие для писем, и через нее раздался тот же нахальный голос. «А все-таки, мистер, может, сговоримся, а? Я за ценой не постою!» «Уходите!» — сердито сказал Уилбери. Почтовое отверстие прикрылось, но сразу же открылось вновь, и в нем показалась денежная купюра в сорок пенсов. «А? «Э? Сойдемся, хозяин!» «Нет!» — рявкнул Уилбери. Щель снова захлопнулась, однако опять ненадолго. Через какую-то минуту в ней возникли пальцы с новой банкнотой в два раза большего достоинства. вот мистер «Целых восемьдесят пенсов! Сговоримся? Ну же!» В бяшенстве Уилбери схватился со стола первое, что попалось под руку. Это был недоеденный за завтраком огурец. И швырнул в щель. Хлоп! Огурец ударился в крышку. Хлоп! Крышка захлопнулась. «Ой!» И пальцы вместе с банкнотой исчезли. «Ты еще пожалеешь об этом!» — раздался сдавленный голос — и затем быстрые удаляющиеся шаги. В комнате наступила полная тишина. Уилбери повернулся от двери и спокойным голосом произнес. «Можешь выйти из своего укрытия, Артур». И тот присоединился ко всем остальным, кто уже столпился вокруг коробки и ведра. Сначала он заглянул в коробку, дно которой было устлано соломой, а на ней виднелись надгрызенные головки репы. Но это было не так важно и интересно. Главным было то, что среди всего этого стояло несколько крошечных созданий. Артур разглядел одного капустоголового, одного бокс-тролля, все не больше пяти дюймов роста и трех скоростных длинноногих барсуков. Один дюйм равен 2,54 сантиметра. Он знал, что обычно такие барсуки размером с крупную собаку и очень опасны, но эти были не больше мыши, и все дрожали от страха. Фиш склонился над коробкой и сдал протяжный успокаивающий звук. Крошечный тролль поднял голову и что-то пропищал, но было ясно, Фиш его не понял. С недоуменным видом он взглянул на Эго и Шу, и те ответили ему таким же озадаченным взглядом. Да, судя по внешности, это бокс-тролль, однако понять его они не могли. Шу что-то сказал. Фиш согласно кивнул, выбежал из комнаты, через мгновение вернулся с болтом и гайкой в руке и положил обе металлические детали рядом с мини-бокс-троллем. Тот снова запищал, потом наклонился к железкам, поцеловал их, погладил и посмотрел вверх на больших троллей. Те улыбнулись ему. Из ведра послышался плеск. Все повернулись туда. — А ну, посмотрим, — проговорил Уилбери и бросил в ведро, наполненное темной водой, то, что осталось от огурца, которым он запустил в надоедливого торговца. Почти сразу на поверхность вынырнула небольшая голова, и огурец быстро исчез в ее челюстях. Постепенные остальные части этого существа стали показываться из воды. Тело у него оказалось коротким и плотным, как у мелкого тюленя, На голове рожки, шкура белая в черных пятнах, а, возможно, черная в белых пятнах. Точно определить было трудно. «Это ведь настоящая пресноводная морская корова», сказал Уилбери, «только очень маленькая». «Может быть, из тех детенышей, кого потеряла большая корова?» спросил Артур. «Вряд ли. Он был бы намного больше». Уилбери задумался, потом пробормотал. Этот молодчик говорил что-то про страну Перу. Думаю, он врал. В Южной Америке такие животные не водятся. Впрочем, дело сейчас не в этом. Он взглянул на Фиша. «Принеси, пожалуйста, вместе с кем-нибудь старый большой аквариум, который стоит в дальнем углу магазина, и наполните его свежей водой. Нужно поскорее вынуть беднягу из грязного ведра». Когда аквариум был установлен и на три четверти заполнен водой, Уилбери закатал рукава и поместил на его дно перевернутый на бок большой глиняный кувшин, а также вынутые из ведра и обмытые в свежей воде водоросли, после чего осторожно переместил напуганную морскую коровку в светлое просторное помещение. Она сразу же ушла на дно и скрылась в горле кувшина. Однако пробыла там недолго. И вот уже оттуда показался любопытный темный нос, а за ним и все тело. — Иди, иди, не бойся, — сказал ей Артур. Поняла она или нет, но вскоре медленно и осторожно начала осваивать новое жилище. — Что ж, одного жильца пристроили, — произнес Уилбери. — Займемся остальными. Он поручил трем большим бокс-тролям позаботиться о своем малыше-сородиче, а Титусу о своем. Фиш его друзья сразу же повели подопечного по дому, показывая все, что там было железного. Но Титус выглядел растерянным. И тогда Уилбери поднял капустоголовую крошку с пола, поднес к своему носу, понюхал и с улыбкой предложил Титусу сделать то же самое. Тот послушался, и на его лице тоже появилась улыбка. А уж когда и малыш последовал его примеру и почти ткнулся носом в голову Титуса, Отношения между двумя сородичами сразу наладились. Малыш вскочил на плечо к Титусу и доверчиво уселся там. Внезапно из коробки послышался шум. Оттуда выскочили три скоростных барсука и моментально скрылись в какой-то дырке в полу. — Как невежливо с их стороны, — с улыбкой произнес Вилбери. — Пренебрегли нашим гостеприимством. — Они вообще-то такие, эти барсуки, — сказал Артур. «Очень уж дикие и слишком быстрые. А зубы какие острые!» «Дедушка всегда говорит, чтобы я их остерегался в подземных пещерах и переходах». «Ладно, продолжим составлять список покупок», — провозгласил вилбери снова берясь за перо. «Потом отправимся на рынок, и заодно я разыщу мою старую подругу». «Итак, какие у кого предложения насчет покупок?» Шуб подтолкнул эго. Тот подтолкнул Фиша, который порылся в своем ящике, вытащил оттуда сложенный лист бумаги и протянул Уилбери. Когда лист был развернут, на нем оказались нарисованы все виды еды, которую предпочитали бокс-тролли. В основном это были всевозможные свежие овощи, но также разные виды печенья, пирожных, а еще лимонад, клубничное варенье, соленые огурцы. Титус, которого Уилбери тоже пригласил на совещание, выскочил из своего бочонка с капустоголовым малышом на плече и, взобравшись на спинку кресла, где сидел хозяин, зашептал ему на ухо. — Прекрасно, — сказал Уилбери, — я все понял. Твой новый дружок получит качан брюссельской капусты. Только смотри, чтобы не объелся, и у него не заболел живот. А вам, — обратился он к бокс-троллям, — Надо брать пример ституса и соблюдать в основном растительную диету, а не увлекаться соленьями да вареньями. Пожурив сладкоежек-троллей, Вилбери спросил у Артура, чего хотелось бы ему. В отличие от гномов, мальчик задумался. — А можно еще булочек и какао? — спросил он нерешительно. — Конечно, дорогой. В своем подземелье вы с дедом, я вижу, не баловали себя разносолами. А что это такое, разносолы, сэр? поинтересовался Артур. Разносолы, значит, деликатесы, пояснил Уилбер. А что такое деликатесы? Это всевозможные яства. что, тоже не знаешь? Ну, в общем, самая различная еда, о которой твой дед почти забыл, а ты, как видно, не знал, бедняга. Я постараюсь немного познакомить тебя с ней. Уилбери отложил перо и поднялся с кресла. Готов, Артур? Нам с тобой пора отправляться. А гномы остаются в доме. Когда вышли на улицу, Артур даже немного испугался. Он никогда не бывал в городе в середине дня и потому не видел такого столпотворения. Люди, повозки, шум, гам. Но ни он, ни Уилбери во всей этой сумятице не обратили внимания на одну из повозок, в которой сидели трое мужчин в высоких шляпах. Как только Уилбери и Артур двинулись в сторону рынка, мужчины вылезли из повозки, и у одного из них оказался в руках железный пруд, а у двух других — большие старые мешки. Мужчины оглянулись по сторонам и быстро зашагали в сторону бывшего зоомагазина, где проживал теперь мистер Уилбери Ниббл со своими питомцами.